гриме приснился сон это был сумбурный сон как почти все сны они редко приходят к нам в аккуратные упаковке гриме чудились громкие пронзительные звуки и вспышки света она видела глаза маленькие желтые глаза и маслина карабкающегося вверх по ветке сквозь густую листву и тоже заглядывающего в эти маленькие желтые глаза. — Я вижу, что он сейчас делает, — подумала Грима сквозь сон. — Он жив. Впрочем, я всегда это знала. Но я не знала, что в космосе есть деревья. А может быть, он мне просто снится. И она проснулась. Гадать о смысле сновидений — пустое занятие, а Грима не любила заниматься пустяками. Ночью снова шел снег и дул ледяной ветер, но мы облазили сараи в поисках съестного и вернулись с жалкой добычей, несколькими чудом уцелевшими клубнями. Связанного великана в конце концов сморил сон — И теперь он храпел так, будто кто-то пилил толстенное бревно тоненькой пилой. Утром вернутся его товарищи, предупредила Грима, к тому времени нас уже не должно быть здесь. Наверное, нам следовало бы. Грима умолкла. Все стали прислушиваться. Внизу, под настилом из досок, явно кто-то был. «Никто из нас не мог там остаться?» — шепотом спросила грима. Стоявшие поблизости номы покачали головой. Кто станет сидеть под полом в холодной норе, когда здесь столько тепла и света? «На крыс тоже не похоже», — сказала грима. Вдруг снизу донесся голос, негромкий, но при этом достаточно внятный, — Так говорят, когда хотят, чтобы их услышали, но в то же время стараются не нашуметь. Это был голос Соко. Но мы отодвинули ту самую доску, которую незадолго до этого поднимал человек, и помогли Соко выбраться наружу. Юноша был весь забрызган грязью едва держался на ногах от усталости. Ох, с трудом вас нашел. Лавиартом воздух проговорил Соко. Куда я только не заглядывал. Нигде не души. Мы видели, как сюда въезжали грузовики. А сейчас смотрю, в окнах свет. Я подумал, что люди все еще здесь. Но вдруг услышал ваши голоса. «Пойдемте скорее, там Доркас». Он жив? Спросила Грима. Для покойника он слишком хорошо ругается, сказал Соко, оседая на пол. Мы думали, вас уже нет, вжи. Мы все в полном порядке. Только Доркас здорово ушибся, спрыгивая с грузовика. Пойдемте же, пожалуйста. Похоже, ты не в состоянии куда-либо идти, сказала Грима, поднимаясь. Скажи, где он? Мы кое-как довели его до середины пути, но дальше никто идти не мог. Совершенно выбились из сил. «Тогда я решил, что пойду один», — сказал Сако. «Они там, около кустов, и...» Только сейчас он заметил храпящего великана. «Вы взяли в плен человека?» — спросил он Гриму. «Видно, мне действительно нужно передохнуть». Слабым голосом проговорил Сако и пошатнулся. Грим успела его подхватить и осторожно опустила на пол. «Перенесите его поближе к обогревателю и посмотрите, не осталось ли какой-нибудь еды», — распорядилась она. «Нескольких из вас я попрошу пойти со мной на поиски Доркаса и остальных». В такую ночь не слишком приятно торчать под открытым небом. Лица некоторых номов со всей очевидностью свидетельствовали о том, что они полностью разделяют эту точку зрения, по крайней мере, они-то уж точно не захотели бы оказаться в такую ночь под открытым небом. «Какой ужасный снегопад!» — робко молвил один из них. «В такой темноте да по такому снегу... Мы вряд ли сможем их отыскать.